26 августа 50 -го. Мировая война не будет допущена, вернее, будет пресечена вмешательством сил космических. Но во что выльется, и как страшен может оказаться удар против занесших его? Он может обрушиться бумерангом. Наша страна будет охранена, будет победной страной. Так заповедано и начертано в звездных рунах. Все, кто с нею разделят ее победу. Итак, вехи еще раз поставлены и утверждены. Помните всегда о великом щите, светлые дни после мрака особенно ярки, и они близки.